Глава четырнадцатая. Возвращение на грешную землю. Стоило проснуться в своей квартире на земле, и тут же долетел до меня возглас мамы. Звездец! Я в шоке покосилась на дверь ее спальни, откуда доносился какой-то грохот. Не припомню, чтобы она так выражалась прежде. Да еще и буянила при этом с таким чувством. И ведь, как сказано было, всего лишь одно слово, но как емко оно передало все ее эмоции. «Тебе это удалось!» — воодушевленно воскликнул влетевший в комнату Паша. Ответить я ничего не успела, из своей комнаты буквально выскочила мама и, встав напротив меня, затараторила. «Нет, конечно же, все это здорово, волшебно, но слишком уж реалистично. Это...» Мама посмотрела на меня потом на комп, в окно, будто там находилась какая-то подсказка, а потом неожиданно махнула рукой, будто слов так и не подобрала. Не стоило тебя туда пускать. Покаянно отвожу взгляд, уж слишком непривычно вела себя мама. Не стоило? Да ты что? Нет, нет, нет, еще раз нет. Это... это было круто. Жаль, не всегда приятно ощущать эту реалистичность. Непривычно эмоционально вещала мама, то и дело вышагивая по комнате и всплескивая руками. А пойдемте на кухню? Предложил Павел и добавил. Расскажете, что у вас приключилось. Почитаем новую главу. А она, кстати, появилась. Я как раз чайник недавно поставил. Вот-вот закипит. «Ой, Паша!» Только сейчас, заметив наконец-то парня, спохватилась мамка и принялась поправлять халат и приглаживать взлохмаченные волосы. «Да-да, сейчас. Надо только умыться и...» Дальнейшие слова заглушила закрывшаяся за ее спиной дверь ванной комнаты. К тому времени, как она присоединилась к нашей скромной компании, я уже причесалась и нарубила бутербродов. Пашка вполне по-хозяйски налил всем чай, и да, мы оба с интересом уставились в гаджеты. Он в ноут, я в планшет. Мне бы думать о произошедшем на рестанге с мамой, но тут глава от имени Пашки появились, и их содержимое мне совсем не нравится. Я даже на секунду не усомнилась в том, что пока он здесь, там, в его квартире вовсю хозяйничает его бывшая. Вряд ли Мус стал бы что-то придумывать, внося ложную информацию в файл. Да и Паша сидит Притих, будто в чем-то провинился. Знай себе, чаек подливает, да помалкивает. Будь все описано неправдой, он бы уже точно возмущался. А значит? Вот и что это значит? Почему прежде Мус игнорировал все, что не связано со мной или рестангом, а сейчас взялся повествовать о жизни товарища? Проверка на чувства? хи чи Мои? Если так, то она удалась. Ощущаю себя бабой пытающийся на двух стульях усидеть, или так пытались донести информацию о том, что Пашку эта ситуация тоже смущает, и вместо того, чтобы думать о ней, он крутится и физически, и мысленно именно возле меня. Или же это предостережение для меня, типа хватай, пока другие не загробастали. «Вот деловые!» — вырывая меня из невеселых дум, воскликнула выходящая из ванной комнаты мама. «Ответить мы ничего не успели». Она, на удивление Юрка, прихватила свою кружку, пару бутеров, и прытка умчалась в комнату, явно к компу. Чтиво было немало, и почти на час мы с мамой выпали из реальности. Только и успевали попивать чай, пока Пашка, успевший прочитать более ранние главы, пока я моталась по рестангу в поисках мамы, играл роль радушной хозяйки. Дорезал бутербродов, повторно ставил чайник на огонь, бегал с кружками, изображая услужливого официанта. Я из под тишка поглядывала на него и пыталась понять, что же кроется за таким поведением. Может, не все мус файлике поведал, может их с бывшей связывать нечто гораздо большее, и Павел чувствует вину. Хотя, ну что за бред в голову лезет? Какая еще вина? Он мне кто? Правильно, друг, а значит имеет право на личную жизнь. Вот только меня это почему-то отнюдь не радует. И вот надо же такому случиться. Только я собралась с мыслями собираясь поинтересоваться у Паши, что там у него с бывшей, и в конце концов выяснить, как он, собственно, относится ко мне, и тут... «Обидно, мы так и не узнали, что с вами произошло!» — выпалила с порога мама, столь своевременно соизволившая появиться на кухне. «Кто вас пленил во время высадки с корабля и до того? И что вы, вернее тачью тело вы заняли, делали в тех катакомбах?» — отозвался товарищ, а я лишь вздохнула. Вот и «Поговорила» называется. «Еще знать бы, чье это тело!» — загадочно улыбнулась мама. Но ощущение такое, будто вспомнила что-то уже позабытое. Дело не только в том, что ощущала легкость, свойственную молодости, и ничего не болело. Само тело, оно словно было когда-то моим. Жаль, там зеркал не было. Интересно, как я выгляжу? Я вспомнила молодую, но неимоверно изможденную тяжелым переходом женщину и лишь пожала плечами. «Невысокая, стройная шатенка лет двадцати пяти, курчавые волосы, карие глаза, бровки высокие, будто ты удивлена постоянно чем-то, маленький носик, губки бантиком, красивая, но слишком уставшая», — перечислила я запомнившиеся внешние характеристики. «Ты прямо меня в молодости описываешь», — усмехнулась мама. Пришлось напрячь память, вспоминая немногочисленные фотографии из маминой юности, сохранившиеся до сих пор в семейном фотоальбоме. «Может, так?» — киваю. «Вот только кто это там на рестанге? Я лично понятия не имею». Около полутора часов мы смаковали происходящие на рестанге события, почему-то негласно обходя стороной главы, написанные от имени Паши. Мама делилась впечатлениями, которые не сумели омрачить даже те несколько жутких дней и ночей в степи. Сам факт реальности параллельного мира вызывал восторг, ощущение, в молодом, в отличие от земного теле, не шли ни в какое сравнение, выигрывая по всем статьям. А уж наличие магии и более или менее удачные эксперименты в этой области и вовсе вскружили маме голову. А вот меня напрягало то, что не было никакой возможности пообщаться тет-а-тет -тет с Пашей. Да, по идее, я не имела права ничего от него требовать. Он волен распоряжаться своей жизнью. Но почему-то мне казалось, что между нами что-то есть. По крайней мере, хотелось в это верить. Если учесть его внимательность ко мне, оговорки, ну и мысли нет нет до да проскальзывающих в текстах от его имени еще раздражала позиция муза закинул нас всех невесть в какое темное место и наблюдает упорно придерживаясь принципа невмешательства хотя с какой то стороны он возможно и помогал ведь до сего момента все как то само собой складывается хорошо ли это если бы речь шла просто о жизни то чем плохо плыть по течению плавно обходя все препятствия на своем пути к поставленным целям конечно же Это было бы неплохо. Но! Нет, даже не так. Но! По нашей жизни там, на земле, пишется роман. Какова вероятность, что читателю понравится наблюдать за бесхребетными героями? Пусть мы преодолеваем там какие-то сложности, и вместо того, чтобы просто лечь и умереть от зноя в степи, упорно тащимся в неизвестность. Больно уж все просто. Леросы нашлись, и замка мы свалить успели, извержений избежав. Магия вернулась. От грызунов с помощью защитных куполов защитились, катакомбы нашли, сбежали, потом корабль и последующее пленение с очередным побегом. А дальше у нас что? Правильно, присваиваем заслугу возвращения магии на верторику драконам, ведем переговоры с их властями, экспансия которых на Калинийский материк теперь потеряла смысл. Здесь же, демонстрируя хороших белых и пушистых дракончиков, освобождаем тех, кого захватили верториканцы. Упс! Драконы города встают на крыло. Остается только законы переписать, да книги по истории подправить. Но это не наша забота. И того дел на пару тройку глав, а сил на пять. А ведь написано всего лишь треть книги, если судить по объему. А дальше что? Ничего. Ах да, богиня родит. Блин, надо попросить своих, чтобы при первых же признаках родов будили меня. Не хочу рожать дважды. Вот пусть тамила и прочувствует что стало мамой, а у меня и так это впереди. И с нашей атмосферностью по отношению к сюжету однозначно нужно что-то менять. Вопрос «как?» Извне такой возможности нет. Там недостаточно информации. Или просто у нас проблемы с фантазией? Еще один вопрос. А не затишье ли это перед бурей? Попыталась объяснить свои домыслы маме и Паше. Первая сейчас была слишком поглощена впечатлениями и не могла ни на чем сосредоточиться. Лишь отмахивалась, Говоря, что я слишком строга к себе, как к автору. Второй с кем ты смсился, витая где-то в облаках и отвечая через раз. А потом вообще захлопнув, ноутбук подскочил. Ладно, засиделся я, дел море. Рад, что все хорошо. Увидимся на рестанге. Уже в коридоре выпалил товарищ и вылетел из квартиры. Сижу, тупо перевожу взгляд с того места, где он только что сидел, на маму, но та не особо-то реагирует. До да глупости летут. Сама-то как чувствовала бы себя очутись в параллельном мире впервые не на рестангские полгода, как было в моем случае, а на пару дней. Наверное, так же сидела бы словно пыльным мешком из-за угла пришибленная. Вот и что мы в итоге имеем? Три бога. Одна слишком беременная и лишенная божественных способностей, второй упорно не может освоить магию, третья в полной эйфории и не способна к рациональному мышлению. Нас вроде бы много, но я как будто одна. И этот второй, небось, к своей бывшей помчался. Остается лишь надеяться, что он желает от нее избавиться поскорее. Хотя, наивно на это рассчитывать. Не зря Мус ввел ее в историю, мог бы оставить за кадром. Значит, она сыграет какую-то роль, и это явно произойдет не на рестанге. Все же не стоит забывать, что Паша ее любил. А то, что в последних главах написано, мол, игнорировал, проявлял недовольство, так как-то он это невразумительно делал, будто чего-то ждал на что-то надеялся. «Да и я сама хороша. Чего тянула?» «Думала, что не нужна ему в таком положении», попытался оправдать меня собственный внутренний голос. «Думала. Ну, да, есть такое дело. Думала. Потому что и дура. Надо было не думать, а действовать. Говорят же, лучше жалеть о том, что совершил, нежели о том, чего так и не сделал». «Так позвони ему», Поддел мне голос разума. «Вот еще». Мысленно воскликнула я опешив от столь вероломного предложения. Он только уехал, что он обо мне подумает. «А, ну ладно, пусть лучше думает о ней». Тихонечко так проворчал внутренний голос и умолк. И вот же тоска-печаль. На часах четыре часа дня. Мамка к себе в комнату ушла. Погулять бы, но на улице дождь зарядил. В итоге я как непрекаянно слоняюсь по квартире. Обдумать бы происходящее на Рестанге, но какое там. Все мысли о том, где сейчас Пашка, с кем. Что делает? — зарываясь носом в подушку, промычала я и внезапно осознала, что проваливаюсь в мир грёз. Днём одна